Глава 40. Искусственный интеллект. OpenAI 2012-2015 годы. Питер Тиль, один из основателей PayPal, вложивший деньги в SpaceX, каждый год проводит конференцию для руководителей компаний, финансируемых его фондом Founders Fund. На встрече в 2012 году Маск познакомился с Демисом Хасабисом, нейробиологом, дизайнером видеоигр и исследователем искусственного интеллекта, за галантными манерами которого скрывалась огромная амбициозность. Шахматный вундеркинд, освоивший игру в 4 года, он стал пятикратным чемпионом мира в Международной Олимпиаде по интеллектуальным видам спорта программу которой входят турниры по шахматам, покеру, быкам и коровам и коротким нардам. В современном лондонском офисе Хасабиса хранится первое издание прорывной статьи Алана Тьюринга «Вычислительные машины и разум», опубликованной в 1950 году. В ней Тьюринг предложил игру-имитацию, где человек — противостоит машине наподобие чат-GPT. «Если ответы машины невозможно отличить от ответов человека, логично сделать вывод, что машины умеют думать», — написал он. Под влиянием приведенных Тьюрингом аргументов Хасабис с партнерами основал компанию DeepMind, которая занимается разработкой компьютерных нейронных сетей, способных стать носителями общего искусственного интеллекта. Иными словами, ее цель состоит в том, чтобы создать машины, которые научатся думать как люди. «Мы с нам сразу поладили, и вскоре я загляну к нему в гости на ракетный завод», — рассказывает Хасабис. Сидя в столовой, откуда открывался вид на конвейеры, Маск объяснил, что хочет построить ракеты для полета на Марс потому что таким образом получится сохранить человеческий разум в случае мировой войны, падения астероида или коллапса цивилизаций. Хасабис добавил в этот список еще одну потенциальную угрозу — искусственный интеллект. «Машины могут стать сверхразумными и превзойти нас, простых смертных, а, возможно, и решить от нас избавиться». Маск молчал почти минуту, обдумывая этот сценарий. Он говорит, что в такие моменты, пребывая в состоянии, похожем на транс, он представляет, как ситуация, в которой задействованы многочисленные факторы, может развиваться в последующие годы. Он решил, что Хасабис, вероятно, не зря говорит об опасности ИИ, и вложил в DeepMind 5 миллионов долларов, чтобы наблюдать за тем, что он делает. Через несколько недель после разговора с Хасабисом Маск рассказал о DeepMind Ларри Пейджу из Google. Они знали друг друга уже больше 10 лет, и Маск часто гостил у Пейджа в Пало-Альту. Он без конца рассуждал о потенциальных угрозах искусственного интеллекта в их беседах, которые затягивались до поздней ночи, и эти мысли не выходили у него из головы. Пейдж не придавал им значения. В 2013 году на дня рождения Маска в долине Напа они сошлись в ожесточенном споре, свидетелями которому стали другие гости, включая Люка Носика и Ирида Хоффмана. Маск утверждал, что если вовремя не внедрить специально разработанные меры безопасности, системы искусственного интеллекта могут заменить людей, лишив наш вид какой-либо значимости или вовсе подтолкнув его к исчезновению с лица Земли. Пейдж придерживался других взглядов. «Ну и что, — спрашивал он, — если машины однажды и станут умнее, а, возможно, и сознательнее людей? Это просто выведет нас на новую ступень эволюции». «Человеческое сознание, — возражал Маск, — драгоценная искра света во Вселенной, и нельзя допустить, чтобы она погасла». Пейдж считал это сентиментальной чепухой. Если сознание можно воссоздать в машине, почему не ценить его в той же мере? Возможно, настанет день, когда мы сможем загружать в машину и собственное сознание. Он обвинил Маска в видизме, ангажированности в пользу собственного вида. «Что ж, я действительно выступаю за человечество», ответил Маск. «Я его чертовски люблю». Неудивительно, что Маск пришел в смятение, когда в конце 2013 года услышал, что Пейдж и Гугл планируют купить DeepMind. Маск и его друг Люк Носик попытались привлечь финансирование, чтобы остановить сделку. На вечеринке в Лос-Анджелесе они заперлись в одной из комнат на втором этаже и час разговаривали по скайп с Хасабисом. «Ларри не должен получить контроль над будущим ИИ», — сказал ему Маск. Их старания ни к чему не привели, и уже в январе 2014 года Google объявил о покупке DeepMind. Изначально Пейдж согласился создать Совет Безопасности и включить в него Маска. Первое и единственное его заседание состоялось в офисе SpaceX. Присутствовали Пейдж, Хасабис и председатель совета директоров Google Эрик Шмидт, а также Рид Хоффман и еще несколько человек. «Илон пришел к выводу, что этот совет — сплошная профанация», — говорит Сэм Теллер, работавший тогда у Маска директором по персоналу. Ребята из Google не собирались заниматься безопасностью ИИ и внедрять хоть какие-то меры, которые могли ограничить их возможности. После этого Маск публично заявил о потенциальной опасности ИИ. «Нашей главной экзистенциальной угрозой, пожалуй, следует считать искусственный интеллект», сказал он, выступая на симпозиуме в MIT в 2014 году. Когда в тот же год Amazon представила своего цифрового помощника Алекса, а затем подобный продукт предложила и Google, Маск стал предупреждать людей о том, что случится, когда эти системы станут умнее людей. «Они могут превзойти нас и начать обращаться с нами, как со своими питомцами». «Мне совсем не хочется стать чьим-то домашним котом», — сказал Маск. Чтобы предотвратить возникновение проблемы, лучше всего обеспечить строгий контроль над ИИ и его работу под управлением человека. Опасность возникает, когда искусственный интеллект оказывается отделен от человеческой воли. Маск начал устраивать ужины дискуссий, в ходе которых члены старой мафии PayPal, включая Тиля и Хофмана, обсуждали способы противостоять Google и пропагандировать безопасное использование искусственного интеллекта. Он даже обратился к Бараку Обаме, и тот согласился встретиться один на один в мае 2015 года. Маск объяснил, в чем заключается риск, и предложил ввести регулирование в соответствующей сфере. «Обама уловил суть», — говорит Маск, Но я понял, что этот вопрос недостаточно насущен, чтобы он действительно что-нибудь предпринял. Далее Маск обратился к Сэму Альтману, крепко сбитому программисту и предпринимателю, любителю спортивных автомобилей и выживальщику, который за своим блестящим фасадом скрывал такую же, как у Маска, напористость». Альтман познакомился с Маском несколько лет назад и три часа беседовал с ним, пока они осматривали завод SpaceX. Забавно, как некоторые инженеры отводили взгляд, едва заметив приближение Илона, говорит Альтман. Они его боялись. Но я был впечатлен тем, как хорошо он знает каждый мелкий компонент ракеты. За лёгким ужином в палу Альто Альтман и Маск решили вместе использовать некоммерческую лабораторию для исследования искусственного интеллекта, которую назвали OpenAI. Она должна была производить программное обеспечение с открытым кодом и противостоять усиливающемуся господству Google в отрасли. Тиль и Хоффман присоединились к Маску и вложили в проект свои деньги. «Мы хотели создать что-то вроде линуксовой версии ИИ, которую не контролировал бы ни какой-либо единственный человек, ни какая-либо единственная корпорация», — говорит Маск. Цель состояла в том, чтобы повысить вероятность безопасного развития ИИ с пользой для человечества. Среди прочего, за ужином они обсудили вопрос о том, что безопаснее. Небольшое количество ИИ-систем под контролем крупных корпораций или большое количество независимых систем. Они пришли к выводу, что лучше иметь много конкурирующих систем, которые обеспечивают друг для друга необходимые сдержки и противовесы. Подобно тому, как люди работают вместе, чтобы остановить злоумышленников, множество независимых ИИ-ботов будет противостоять плохим ботам. Маск видел в этом повод сделать OpenAI действительно открытой, чтобы люди могли создавать свои системы на основе ее исходного кода. «Думаю, лучшая защита от злоупотребления ИИ — предоставление как можно большему числу людей возможности его использовать», сказал он в то время Стивену Леви из Вайретт. Одной из целей, которую Маск с Альтманом обсуждали в деталях и которая оказалась у всех на устах в 2023 году, когда OpenAI запустила чат-бот ChatGPT, было обеспечение контроля искусственного интеллекта. Чтобы взять ИИ под контроль, необходимо согласовать работу ИИ-систем с целями и ценностями человечества, подобно тому, как Айзек Азимов — Сделал это в своих романах, разработав законы робототехники, не позволяющие роботам причинить вред человеку. Помните компьютер HAL, который выходит из-под контроля и выступает против создавших его людей в фильме «Космическая Одиссея» 2001 года? Какие предохранители и аварийные выключатели можем мы, люди, внедрить в системы ИИ, чтобы они и дальше работали в наших интересах? И кто из нас должен решать, какие интересы мы преследуем? Одним из способов обеспечить контроль искусственного интеллекта, по мнению Маска, была привязка ботов к людям они должны были стать агентами человеческой воли, а не системами, способными выйти за рамки дозволенного и обрести свои намерения и цели. Это служит одним из ориентиров для компании Neuralink, которую он основал для производства чипов, связывающих человеческий мозг с компьютером. А еще Маск понял, что успех в сфере искусственного интеллекта придет к тому, у кого будет доступ к огромным массивам реальных данных, на которых смогут учиться боты. Одной из таких золотых жил, как он осознал в то время, была Тесла, которая каждый день собирала миллионы кадров, снимая, как водители ведут себя в различных ситуациях. Вероятно, Тесла получит в свое распоряжение больше реальных данных чем любая другая компания в мире, сказал он. Еще одной сокровищницей данных, как он понял впоследствии, был Twitter, который к 2023 году ежедневно обрабатывал по 500 миллионов постов, написанных людьми. Среди прочих на ужин с Маском и Альтманом приходил инженер-исследователь из Google Илья Суцкевер они смогли уговорить его возглавить исследование в новой лаборатории, пообещав зарплату 1 900 000 долларов в год и стартовый бонус. Пейдж пришел в ярость. Мало того, что человек, который еще недавно считался его другом и гостил у него в доме, основал конкурирующую лабораторию, так он еще и переманивал лучших ученых из Гугл. После основания OpenAI в конце 2015 года они почти не разговаривали. «Ларри почувствовал себя преданным и очень разозлился, когда я лично завербовал Илью. И после этого он отказался со мной общаться», — говорит Маск. «Я лишь сказал, Ларри, если бы ты не относился к безопасности и и так наплевательски, не возникло бы и необходимости хоть как-то тебе противостоять. Интерес Маска к искусственному интеллекту подтолкнул его к запуску целой серии связанных проектов. В их число входит компания NeuroLink, нацеленная на вживление микрочипов в человеческий мозг, человекоподобный робот Optimus, а также суперкомпьютер Dojo, способный с помощью миллионов видеороликов обучать нейронную сеть воспроизводить работу человеческого мозга. Кроме того, Маск стал одержим идеей сделать автомобили Тесла беспилотными. Сначала новые предприятия были относительно независимы друг от друга, но в конце концов Маск связал их вместе, а также основал новую компанию XAI — чтобы достичь своей цели и разработать чат-бот, обладающий общим искусственным интеллектом. Решив разрабатывать системы искусственного интеллекта в собственных компаниях, Маск в 2018 году разошелся с OpenAI. Он попытался убедить Альтмана, что OpenAI, которая, как он полагал, отстает от Google, нужно сделать частью Тесла. Команда OpenAI отвергла эту идею, и Альтман занял должность президента лаборатории и основал внутри нее коммерческое подразделение для привлечения долевого финансирования. В результате Маск сформировал собственную ИИ-команду для работы над Tesla Autopilot. Несмотря на множество производственных проблем на заводах в Неваде и Фримонте, Он переманил из OpenAI специалиста по глубокому обучению и компьютерному зрению Андрея Карпатова. «Мы поняли, что Тесла станет ИИ-компанией и будет нуждаться в таких же кадрах, что и OpenAI», — говорит Альтман. «Кое-кто в нашей команде рассердился, но я прекрасно понимал, что происходит». Альтман взял реванш в 2023 году снова наняв Карпатова, который к тому времени устал работать на масках.